Я не обратила внимания. Мама особенного Димы говорила, что знает мою маму и мелочь. Я не запомнила, что смогла сообразить, что теперь моя мама узнает про историю с бутылкой. Обязательно. И уж тем более не знала, как моя мама отреагирует на это все. А она выступила по полной программе. Как всегда, не вовремя. Я собиралась голову помыть. Я уже третий день все собиралась, и никак. И тут, когда я уже прямо точно шла в ванную, мама меня перехватила. Мы столкнулись в коридоре. Я наконец-то встала, а мама привела мелочь с прогулки и еще возилась в коридоре с поводком и каким-то пакетом. «Вика, ты тетю Иру Щедровицкую знаешь?» «Не знаю вообще-то. И чего?» «Ну, тётя Ира, она кошек кормит». У нее сын Дима такой мальчик странненький. Умственно отсталый. Ты можешь вещи своими именами называть. «Викуша, она сейчас тебе смородину передала, сахаром дачную». «Замечательно, я просто счастлива». «Вика, а можно вот без этого? К тебе человек с добром с благодарностью говорит, что ты им жизнь спасла». «Чего?» «Ну, я как-то так поняла». «Вик, ну если тебе не нравится, как она об этом говорит, сама мне расскажи, что случилось». «Ерунда случилась, не заморачивайся. Какой-то придурок кидался из окна бутылками. Я увидела и оттащила ее сына. Вот кто придурок, понимаешь, мам? Не Дима, а этот. Убивать таких мало». «Господи ты боже! Вика!» «Нет, ну а что? Я даже не знаю, когда он больше псих. Если он в нас нарочно кинул...» Или если не подумал башкой своей тупой, что люди внизу? Викуша, испугалась, да? Девочка моя бедная. А мама Толли называет меня Капелька. Но никогда не лезет обниматься и целовать со слезами, не тыкается глазами мне в шею. Она ниже мамы. Не испугалась. Мне теперь вообще все без разницы. И я говорю это теперь... Так, чтобы было понятно, что я про аварию. И мама сразу гаснет. И молчит, не ругается за то, что я при ней ругаюсь. «Смородины хочешь?» «Нет, она кислая. Сами ешьте». «А чего хочешь, Викуш?» «Не знаю. Ничего. Чтобы вы от меня все отстали». «Я хочу хлопнуть дверью в ванной. А вместо этого говорю неожиданное. «Ты в магазин сегодня не ходи». Мне ничего не надо. И в аптеку не ходи. У нас яйца кончились, Викуш. Я думала, папе блинчиков на ужин ножа... Я больше не слышу. Я вижу. перекресток возле супермаркета. Автобусная остановка. синие мигалки скорой. Грязюка. Толпа. Свет прожектора. Машина. Полмашины. Задняя часть. Передняя въехала в опору светофора. И люди в машине и на земле. На этот раз мне дают картинку без звука, как на экране, без звука и без слов. И у меня самой тоже нет никаких слов. Я просто знаю фразу, которую должна произнести. У этой дуры права всего месяц, она на телефон отвлеклась. Я так и говорю, не понимая собственных слов. Это не я говорю, это мной говорят. Сказала и забыла. Картинка сразу погасла. Стою на пороге ванной, обнимаю маму, держусь за маму, а мама держит банку с протертой черной смородиной. «Ты точно не пойдешь? Ты точно? Ты обещаешь?» Мама клянется. «Я вцепилась и не отпускаю. Мне самой страшно от того, что я творю. Как будто мне надо отреветься за всю жизнь вперед, за ту аварию и за все, что будет» а мама не понимает, про что я сейчас говорю, думает, что я имею в виду только летнюю аварию, а я про ту, которая будет, не со мной. Будет обязательно, и я не могу ничего с этим сделать, могу только сесть на пол, схватить маму за ногу и не отпускать. Наверное, умственно отсталый Дима тоже так себя ведет. Я похожа на умственно отсталого». Я похожа на тьму. Это мгновенная мысль. Она как разряд тока. Перестаю орать и разжимаю мамины пальцы. Но успокоиться не могу. Страшно стыдно из-за этого всего. Истерика ради истерики, чтобы потом булькать от ярости, чтобы потом все это сдать на экран. Вот оно какое! Ужасно! Или нет? Я же для экрана милосердия. Но больше рыдать не получается. Я разрешаю себя умыть, я забиваю на мытьё головы, иду к себе, ложусь и закутываюсь, пью какую-то коричневую, горькую, кислую, вязкую... Забыла слово. Влагу? Жидкость. Кажется, отвар валерианы. Тфу, А лучше быть чай с протёртой смородиной. Мама его потом принесет. А сейчас она просто посидит рядом. Сидит в моей комнате, у нее новая вышивка. Я забыла, что моя мама вышивает. Она вроде давно бросила. Мысли путаются. Может, уйду во сне к своим? Викуша, я смелочью схожу, а то он чего-то просится. Пусть папа сходит. Он на работе надолго, поздно придет. «Викуша, мелочи сильно надо, я быстренько». «Я надеюсь уснуть, пока они гуляют». «Но они правда быстренько». «Мама возвращается и всхлипывает». «Сперва слышно на лестничной площадке, потом в коридоре». «Три скорых и полиция. Двое детей насмерть. Ужас!» «А эта, которая за рулем, Я думала, ее на месте убьют. Она в полицейскую машину спряталась». Молодая совсем, почти как моя Вика. Ой, господи, мне Ира Щедровицкая из первого подъезда сказала, что у этой дуры права всего месяц, она на телефон отвлеклась. Вот же. И Вика сегодня про аварию вспоминала. Говорит, не ходи в магазин, как предвидела, что ли, не знаю. Вик, Викуша, ты спишь? Сплю, без вариантов.